Продажные министры и бывшие публичные женщины считались образцами добродетели. Спроси у юношей из самой знатной семьи, не говорили ли раньше что-нибудь о матери Жильберты. Молодой дворянин ответил бы, что действительно в юности она вышла замуж за авантюриста по имени Сван, но потом сочеталась браком с одним из виднейших представителей общества, графом де Форшвилем. Наверное. Еще несколько человек в этом салоне рассмеялись бы в ответ на такие утверждения. В отрицании блестящего положения Свана в обществе я находил теперь что-то чудовищное, но ведь и сам я в Комбре заодно с двоюродной бабушкой считал, что Сван не может знаться с принцессами. Герцогиня де Германт, например, и еще несколько женщин, которые, по идее, могли бы присутствовать здесь, но теперь почти не выходили, герцогиня де Монморанси, де Муши, де Саган, ближайшие друзья Свана, знать не знавшие Форшвиля, не принятого в обществе во времена, когда они еще не утратили с ним контактов. Дело было в том, что тогдашнее общество, подобно трансформировавшимся сегодня лицам, светлым волосам, подмененным седыми, Существовало только в памяти людей, число которых уменьшалось день ото дня. Во время войны Блок перестал выходить, обращаться в былой среде обитания, в которой представлял собой довольно жалкую фигуру. Зато он по-прежнему печатал свои сочинения – сквозь софистический абсурд которых, чтобы не запутаться, я силился теперь продраться. Эти сочинения были довольно тривиальны, однако производили впечатление редкого интеллектуального величия, и многие юноши и светские женщины находили их гениальными. Вот почему, полностью порвав с былыми своими друзьями, в восстановившемся обществе, на новой фазе жизни, Он стал славен и почитаем, представ миру великим человеком. Естественно, юношам едва ли было известно, что его светские дебюты имели место лишь теперь, тем паче, что несколько имен, уловленных им в беседах с Сен-Лу, благоприятствовали своего рода неопределенной временной глубине его авторитета. Во всяком случае, он казался одним из тех талантливых людей, что в каждую новую эпоху расцветали возле большого света, и невозможно было представить, чтобы он мог существовать где-нибудь еще. Если представители новых поколений и в грош не ставили герцогиню Дагермант, потому что она зналась с актрисами и тому подобное, дамы из ее рода сегодня уже пожилые, По-прежнему считали ее существом необычайным, потому что, с одной стороны, им в точности было известно ее происхождение, ее геральдическое первенство, ее близкие отношения с теми, кого госпожа де Форшвиль называла Лис, и равно потому, что общением со своей семьей она пренебрегала, скучая с ними, и никогда нельзя было на нее рассчитывать. Ее театральные и политические связи, о которых, впрочем, было известно мало, только способствовали славе а ее незаурядности и, стало быть, ее авторитету. Так что если в политическом и артистическом бомонде ее принимали за не бог весь что, своего рода растригу Сен-Жерменского предместия, вращающуюся среди заместителей министров и звезд, В самом предместе, если собирались устраивать необыкновенный вечер, говорили, «Стоит ли приглашать Ариану? Она не придет. Для формы разы. Но не нужно строить иллюзий». И если в половине одиннадцатого, в блестящем платье, обдавая кузин холодными и пренебрежительными взглядами, Ариана являлась на пороге, остановившись в каком-то завораживающем презрении, Если она присутствовала целый час, празднество Дуэрии считалось, безусловно, удавшимся, как в свое время театральный вечер, когда Сара Бернар, неопределенно обещавшая содействие, на которое директор театра и не рассчитывал, приходила таки и с бесконечной любезностью и скромностью читала вместо обещанного отрывка «двадцать других».